А что мне, да мяуканья с кашлем пополам Ваших стихотворов на козьих ножках? Фиялочка прелестно по что в лесу цветешь? Или она сидит, она глядит, и с места не шагу. иному талант, иному другое, Возразил слепец с некоторой досадой. Привычка вторая природа.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 Над любимым моим утёсом вились вещи в раны, В ожидании, что приветливая волна Подарит им для снеди остатки того, что было человеком. Чёрные угрюмые тучи застилали от меня звёздное небо. Стон ветра нашёптывал мне проклятие отца. Я спешил удалиться от этих ужасных мест. Долго скитался я по сёлам, Товарищ, столько же верный, как и горе-скрипка, доставляла мне пропитание, песни божественные утешения, томимый жажду познаний, я возвратился свободный туда, где жил по неволе. Сначала определён я при Упсельском университете привратником, потом, долго ли, скоро ли, сделался в нём студентом. Смейтесь, смейтесь, господин офицер. Вы видите перед собой Упсельского студента богословия и поэзии. мнель оскорбляться вашим смехом? И об нём чудясь спрашивали, откуда ему сие? Неужели вы никогда не читали в Писании камень, который отвергли зиждущие, тот самый сделался главой угла? От Господа сие соделалось, и есть дивно в очах ваших. В университете любил меня особенно один профессор, Томас Бирр. «Извините меня, господин цейгмейстер, и вы, фрейлин», сказал фриц подкравшийся к собеседникам и начинавший раскладывать разные блюда с закуску на дорогу запасенные. «Извините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 «Сумасшедший!» — как отец его, — возразил цейдмейстер. «Тот смотрел все на небо, предвещал конец мира и едва ли не уморил себя и свое семейство в богодельни. Этот все смотрит под ногами, доболтает да беспрестанно об усовершении рода человеческого».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 Так кончил слепец повествование свое, и высохшая рука его крепко сжала руку вождя и друга. Глава седьмая. Видение. Что прежде сбылось, что будет вперед, о чем ты замыслил и что тебя ждет, все знаю по-долински. Девица рабы слушала Конрада и Сторно с видимым участием. Неоднократно в продолжении рассказа слезы навертывались на глазах ее. Она выразила свою благодарность с таким добросердечием. К тому же в звуках ее голоса было для слепца столько могущественного, что он не раскаивался в своей откровенности. Цейкмейстер думал, недаром этого чудака на родине его называли безумным. В жизни его не вижу ничего рассудительного, основательного. Прекрасная спутница изъявила желание посмотреть на гусли, ею никогда не виданные, и Вальдемар спешил удовлетворить любопытство ее, не только раскрыв их, но и объяснив их устройство. Внимание рассматривавших этот инструмент привлекла также раскрашенная картинка, приклеенная ко внутренней стороне крыши. На ней грубо изображены были несколько густых деревь, среди которых сидел в гнезде урод необыкновенной величины он надувался и выпускал из огромного рта воздух наподобие снопа лучей против него гордо выезжал на борзом коне рыцарь устремив на противника стрелу по натянутому луку под картинку начертано было строк до 20 на неизвестном для наших наблюдателей языке «Ба-ба-ба!» — вскричал вульф «Если б не борода, я принял бы молодца на дереве за майора Трабанского, его королевского величества полку Фейергрока, когда он из-за батареи стаканов и бутылок пускает в подступающих к нему фузеи табачного дыма. Смерть на пуховике, если я лгу. Расскажи-ка, любезный, что изображается на этой картинке и что за тарабарщина написано под нею? «Картина взята из русской сказки «Илья Муромец», — отвечал Вальдемар. «Храбрый, великодушный рыцарь, защитник родной земли, стариков, детей и женщин, всего, что имеет нужду в опоре храброго, едет сразиться с разбойником, которого называют Соловьем. Этот Соловей, сидя в дремучем лесу на девяти дубах, Одним посвистом убивает всякого, на кого только устремляет свое потешное орудие. Под картинку русские стихи. «Откуда же шведу могло достаться это молевание?» – спросил цейгмейстер. «Несколько лет тому назад я сам был в России. В Москве, хочешь ты сказать». «Ах, это очень любопытно!» — подхватило с живостью собеседница. «Я пошатался и по России. Чего не делает нужда? Прожил несколько лет в резиденции царя в Москве. Научился там играть на гуслях и языку русскому у одного школьника из духовного звания, по-нашему студента теологии, который любил меня как брата, и когда я собрался в Швецию, подарил мне на память этот ящик вместе с картиной, как теперь видите. С того времени берегу драгоценный дар московского приятеля, о, чего не напоминает он мне. Поэтому Московия не совсем варварская страна, как ее описывают, вероятно, неприятели ее, спросила девица Рабы. Поэтому и там любят искусство? Начинают любить, отвечал гуслист. Царь Алексей Михайлович и его сын фёдор уж много сделали для просвещения России. «Другой сын его, он враг Швеции. Я не смею говорить об нем». «Почему ж? Мне кажется, не хвалить хорошего и в внеприятеля. Батюшка рассказывал мне, что пётр великий государь, достойный поравняться с нашим Карлом. Имел ли ты когда-нибудь счастье, добрый странник, видеть его?» При этом вопросе Вульф насупил густые брови. Вальдемар, приметно смутившись, отвечал «Да, я его видал». «Наружность героя и царя в полном смысле. Взгляд его... Ах, этого взгляда никогда не забуду!» «Странник», — возразил цейгмейстер с обыкновенным своим жаром и необыкновенным красноречием. Ты говоришь о геройстве и величии царей по чувству страха к ним, а не благородного удивления. Всякий говорил бы так на твоем месте, встретив в первый раз грозного владыку народа. Простительно тебе так судить в твоем быту. Вальдемар со смешкой негодования взглянул на оратора, как бы хотел сказать, не уступлю тебе в высокости чувств и суждений, и молчал. Вульф продолжал свою речь. «Ты не смотрел в очи северному льву. Ты не видел Карла в ту минуту, когда он по колено в воде вступал на берега Дании, встреченный тучей пуль неприятельских и с жадностью прислушиваясь к свисту их. Отныне шум этот будет моею любимою музыкой», сказал двадцатилетний герой. И голубые глаза его воспламенились в первый раз огнем мужества, которое с того времени не потухало. Лицо его вспыхнуло первым желанием победы и осенилось первою, думаю, о способах побеждать. Я слышал эти слова. Я видел этот взгляд, поймал на лице его выражение души великой и, признаюсь, Донн Рветер за эти минуты готов бы целую жизнь мою держать стремя. У карла с воспоминанием о них умру сладко да пока мысль может ловить эти минуты русский не возьмет ни одной батареи на которой я буду клянусь в том концом шпаги карла 12 вульф не отдастся живым в плен и мертвеца с этим именем не соберут останков на поругание его Все слушали цейгмейстера с особым вниманием. За речью его последовала минута молчания, как после жаркой перестрелки настаёт в утомлённых рядах мгновенная тишина. Каждый из собеседников имел особенную причину молчать, или потому, что красноречие высоких чувств, какого бы роду ни были они, налагает дань и на самую неприязнь, или потому, что никто из противников военного оратора не мог откровенно изъяснить свои чувства. Вульфу после краткого отдыха предоставлена была честь первого выстрела «Виват!» — воскликнул он торжественным голосом. «Моя канонада оглушила вас до того, что вы стали в тупик и забыли спросить, о чем проповедует мой феергрок с высоты своей лиственной кафедры. Прочитайте-ка нам, любезный комрад, русские стихи, написанные под картину». «С удовольствием, храбрый и любезный капитан», — отвечал Вальдемар, — И начал читать стихи. Наезжал Илья на девяти дубах, И наехал он сыновья того, И заслышал тут разбойник сей Того ли топу канинова И таяли поездки богатырские, Засвистал он по соловьиному, А в другой зашипел по змеиному, А в третий зарявкал по звериному. Под Ильею конь окорачился, вынимает он калену стрелу и стреляет соловья-разбойника. «Как мне нравится этот язык!» — сказала девица рабы «Попрошу господина пастора, чтобы он выучил меня ему». «Может быть, придет время, что вы станете учиться русскому языку. Может быть, лифлянцы, лифлянцы...» Никогда, — прервал с досадою Вульф, — ты забыл, швед, что страна здешняя находится под владычеством непобедимого Карла? Скорей, повесит он свои шпоры к большому колоколу московскому и заставит его говорить на своем языке, чем лифлянцы будут вынуждены когда-либо знать по-русски. «Предоставим одной сестрице моей рабы учиться варварскому наречию у всезнающего нашего Глика именно для того, что я не люблю русских дикарей, или потому, что она с некоторого времени имеет особенное пристрастие к Алексеичу». «Шутите сколько угодно, братец Вульф, а я в своем пристрастии тверда», — возразила Катерина Рабе. Уважаю, боюсь даже Карла, героя, победителя, с его голубыми глазами, блистающим умом военным, которого у него никто не отнимает, но люблю Алексеича, зандамского плотника, солдата в своей потешной роте, путешественника, собирающего отовсюду познания, чтобы обогатить ими свое государство. Люблю его несмотря что он не приятель моего короля. Может быть, я это говорю потому, что мне это подтвердил и крепко внушил мой благодетель. Впрочем, что может суждение бедной неизвестной сироты на весах, где лежат окровавленные шпаги? Девица рабы произнесла эти слова с особенным сердечным волнением. Взоры ее блистали необыкновенным огнем, щеки ее горели. «Вот какими бреднями опутал голову моей сестрицы велимудрый господин пастор!» — воскликнул цейгмейстер, пожимая плечами. «Безмолвствую перед нею, но ты, швед!» — продолжал он, обратившись к младшему страннику с видом упрека. «Не принимайте слов моих в худом смысле, господин офицер. Верьте, что никто более меня не желает долгоденственной славы моему отечеству. Я хотел сказать, что два великие народа...» «Два великие народа?» «Хм! Видно, свои чужие согласились бесить меня», возразил цейгмейстер. Однако ж продолжай, продолжай. Хочу выпить горькую чашу до дна. Шведы с русскими могут помириться. Тогда произойдут большие перемены в здешнем краю. Торговые и дружеские отношения скрепят союз лифлянцев с соседями их. Тогда, может быть, эта прекрасная госпожа захочет съездить в Обсков, в Москву. Что ей там? Чего там смотреть? Не соловья ли разбойника? Ха, скорее, она поедет в Стокгольм. «Неисповедимый пути Господни», — произнес слепец. Кто знает, какой путь написан ей в книге «Судьба». Ей, Катерине Раббе, написано быть за шведским офицером. Катерине Рабе, приемушу пастора Глика, кажется, не бесчестно идти за королевско-шведского цейгмейстера. «Понимаете ли вы, странники?» – вскричал Вульф раздраженным голосом, который испугал даже невесту его. Слепец, казалось, не слыхал этих восклицаний. Схватив дрожащую руку девушки, он забылся в каком-то внутреннем озарении». Незрящие очи его горели. Наконец, возвысив вдохновенный голос, как бы прозирая в небе, вижу, сказал он, вижу. Из сумрака выступает дева, любимица небес. Голова ее поникнута, взоры опущены долу, Волосы падают небрежно по открытым плечам. Рдянец стыдливости, играя по щекам ее, Спорит с румянцем зари утренней, засветивший восток. Встает алмазная гора, дивную рукою иссеченная. Оступилась дева на первой ступени, Еще ночную тенью одетой. Смиренно преклоняет колено, и вздох, тяжелый вздох, вылетает из груди ее. Вскоре, обновленная жизнью неземною, встает и шествует далее, не поднимая очей своих. Еще четыре ступени, и готов алтарь, и розовый венец обвивает ее прекрасное чело. Старец совершает над нею дивное таинство. Взоры её уже не опущены долу, Волосы искусно подобраны назад, Изумленная она озирается кругом, Она не верит своему счастью, Но уже его ощущает. Еще четыре ступени, И розовый венец сменен алмазною короною. Ты сумасшедший, ха-ха-ха, смейся, Я тебе говорю, на деве, которую я видел, лежит корона. Эта рука мне знакомая. Я смотрел ее некогда у десятилетней девочки в ропе в пятый день апреля. В ропе. Я там жевала. — сказала испуганная и вместе изумленная девица рабы потирая себя пальцами по лбу, как бы развивая в памяти прошедшее. — 5 апреля. Это день моего рождения. Между тем и Вальдемар обратил на нее свои проницательные взоры. Он, казалось, узнавал в ней давнишнюю знакомую. «Не припомните ли, — спросил он ее, — двух странников, похожих на нас? Один был помоложе меня, другой такой же слепец, как и товарищ мой. Может статься, что вы их видели лет восемь назад?» «Да, точно припоминаю, как будто сквозь туман, — отвечала девушка, понемногу ободряясь, — странники были похожи на вас». Они тогда зашли на двор к господину пастору Дауту, у которого я жила в услужении. Смиряй ей себя, вознесется, воскликнул слепец. Подле меня стояла большая датская собака, которая напугала прохожих. Я вздрогнул от ужасного лая собаки. «Такого еще никогда не слыхивал. Мне показалось, что буря завевела, сорвавшись с цепи своей. Невольно прижался я к руке своего молодого товарища. Тогда промолвил Вальдемар. Прекрасная малютка! Как теперь вижу, приняв гневный вид и грозя пальчиками своими, повелительным голосом закричала на собаку. «Смотри, Плутон! Берегись, Плутон! Точно!» «Точно, у нас была собака этого имени!» — сказала девица Рабы, покраснев. И лай собаки затих, как замирает буря на голос повелителя стихи. Грозное животное, — прибавил младший спутник, — легло с покорностью у ног своей маленькой госпожи, махая униженно хвостом. Тогда-то слепой мой друг захотел увидеть поближе дитя. Он взял ее за руку и осизал долго эту руку. Тут закричала на нее хозяйка дома, грозясь даже побить ее за то, что впустила побродяк. Товарищ мой, сам прикрикнув на пастыршу, сказал то же, что он теперь говорил вам, держа вашу руку. Бедные! Бедные, вас тогда выгнали за меня со двора и не дали вам даже напиться. Вульф молча с коварной усмешкой слушал этот разговор обоих странников с девицею Рабе и вдруг разразился каким-то диким, принужденным смехом. Но вскоре одумавшись, просил у нее прощения, просил даже прощения у Конрада и Сторнео. «В самом деле, над кем смеяться мне? На кого мне сердиться?» — говорил он про себя. «Одна женщина, другой убогий сумасшедший старик». Катерина заметила ему только что громким смехом своим мог он разбудить пастора. «В самом деле, приметно было по движению колебавшегося зеленого намета, что Глик просыпался». «Гуслист!» предупрежденный догадливой собеседницей о соседстве его, посмотрев сначала на фрица, тихо условился о чем-то с товарищем, подал слепцу скрипицу, поставил свой музыкальный ящик на складной стул, и пальцы его запрыгали по струнам. Звуки, возвышенные, трогательные звуки, раздались по роще. Слепец... Вторе ему на скрипке, дрожащим тенором, с особенным чувством запел под музыку своего товарища псалом «Господь, пастырь мой, я не буду в скудости». Невольно присоединила к ним голос свой девица Рабе, сначала изумленная и обрадованная нечаянным подарком музыканта. Надо заметить, что в Мариенбургской кирке приятный и возвышенный голос ее господствовал над многочисленным хором прихожан. Вульф поникнул головой. Сам Фридс забылся на время и, казалось, молился. Пастырь, как бы обвороженный, остался неподвижно в том самом положении, в каком застал его первый стих божественного песнопения. Несколько мгновений после того, как звуки смолкли, он начал протирать себе глаза и не знал, верить ли ушам своим. Ему казалось, что все это слышал он во сне. «Папахин, тебе не здорово так долго спать», — сказал ему знакомый голос и выявил его из этого обворожения. Воспитанница объяснила ему всю тайну концерта, составленного так неожиданно. Рассказала ему о старинном знакомстве своем, ныне подновленном, о занимательной повести слепца, об участии, которое оба странника так сильно возбуждали к себе. Хотя один из них казался несколько помешанным в уме. И, предупредив таким образом своего воспитателя в их пользу, она спешила свести их вместе. Пастор скоро полюбил поэтического старца и таинственного его спутника. Он терялся в различных догадках насчет последнего, тем более, что странническому состоянию его изменяла благородная наружность вместе с возвышенностью мыслей и чувств, по временам блиставших из кратких ответов его, как золотая монета в суме нищего. Вальдемар был неразговорчив. И когда примечал, что с ним хотят сблизиться откровенностью и ласками, что любопытство искало слабой стороны, куда могло бы проникнуть до тайны его жизни, он облекал себя двойною бронёю угрюмости и лаконизма. Догадливый товарищ его в затруднительных случаях приходил к нему на помощь речениями из священного писания и поэтическими видениями. Гусли были снова открыты и рассмотрены. Картина возбудила в пастыре смех. Однако же он находил в ней нравственный смысл, добирался из источников ее в северном мифе и доказывал, что Московия имела свой век рыцарства. Но чего он не открыл, так это внутреннее убеждение, что странное изображение Ильи Муромца и Соловья-разбойника и имела отношение к единоборству двух современных высших особ. Музыкальный инструмент сравнивал он с арфою или с коклей. Кокля – музыкальный инструмент, бывший в употреблении у лифлянцев в древние времена. С коклей, положенный в ящик, полагал, что можно было употребить его в церквах вместо органов, и что играющий на одном из этих инструментов может скоро выучиться и на другом. Тотчас блеснула в сердце его счастливая мысль. Органист Мэриенбургский стар и давно просится на покой. Вот удобный случай заместить его молодым музыкантом. Сверх того, Вальдемар будет ему хорошим помощником для усовершенствования его в русском языке. Слепца можно пристроить в богадельню. Все это скоро придумано и предложение сделано. Конрад ничего не отвечал. Он предоставлял товарищу говорить за себя и за него самого. Вальдемар и не ожидал его ответа. От имени обоих благодарил он пастора, обещал воспользоваться великодушными предложениями только для того, чтобы посетить его и побывать в Мариенбурге на короткий срок. Присовы купил, что странническая жизнь, может быть, унизительная в глазах света, не менее того сделалась их потребностью, что оседлость, вероятно, покажется им ограничением их свободы всегда для человека тягостным, и что поэтический причудливый характер друга его, которому было тесно и душно в доме родительском, не потерпит на себе и легких цепей единообразной жизни богодельни. Эти причины и особенно привязанность его к старцу не позволяли ему ни за какие блага расстаться с ним и оставить его снова одного в пустыне мира. Вальдемар повторил еще, что непременно скоро постараются они быть в Мариинбурге и посетить дом благословения Божия. Так называл он жилище Глика. Молчал слепец, но приметно было, что улыбка душевного удовольствия пробегала по устам его. Он другого ответа и не ожидал от своего товарища. Глику... Никогда не нравилась странническая жизнь, под каким бы видом она ни была. Несмотря на это и на отказ новых знакомцев, не охладела в нем надежда пристроить их со временем около себя, продлив их пребывание в Мариинбурге всем, что могло принести им утешение и спокойствие заставить их полюбить семейную жизнь и таким образом сделать ручными этих гордых зверей северных лесов. Полдник давно ожидал путешественников. Он состоял из домашнего сыра, лоснящейся от копоти рыбы и пирога с курицей и яйцами, румяного, хорошо начиненного. Пастор, прочитал вслух приличную случаю молитву, каждый про себя повторил ее в глубоком благоговении. После того расположились все в кружок около походной трапезы, девица рабы села возле слепца, которому взялась сама прислуживать. Отведавшие бледного сыра принялись за пирог более приманчивый. Сделать в нем брешь предоставлено было артиллеристу, вооруженному столь же храбрым аппетитом, как и духом. Другие уже по следам его побрели смелее в пролом и докончили разрушение пирога. Так в «Малом и Большом» ведется на свете. Когда дело дошло до копченых езей, Пастор принялся рассказывать, что эта рыба ловится только в Эмбахе, близ Дерпта. «Некогда», — сказал он, — «смиренные братья аббатства Фалкинаусского, основанного в берегов Эмбаха, первым епископом дерптским Германом, накормили езями итальянского прилата, присланного от папы для исследования нужд монастырских» напоили монсеньора пивом, в котором вместо хмеля был положен багульник О, это очень горькое и вредное растение! Его преосвященство оно понравилось. Вдобавок они свели его в жарко-натопленную комнату, в которой, о ужас, поддавали беспрестанно водою на горячие камни. Секли себя немилосердно пуками лос И, наконец, окачивались холодную из прорубей водою. Вследствие несварения желудка своего от езей и пива с багульником прилад заключил, что монастырь крайне беден, а вследствие банных эволюций, напугавших его, приписал в донесении своем святейшему отцу следующее восклицание «Великий Боже, уж сие это монастырское правило слишком жестоко и неслыханно между людьми». Из этой исторической драгоценности наш пастор выводил свое заключение, что лифлянские природные жители переняли обыкновение париться в банях от русских во времена владычества великих князей над Ливонией. От слова «владычество» Быть бы опять раздору между археологом и Вульфом, когда б на этот раз не случилось необыкновенного происшествия, а прокинувшего все вверх дном в уме наших путешественников. Не в дальнем от них расстоянии, к стороне, где стояли кареты и лошади, послышался выстрел. «Что бы это значило?» — говорили, смотря друг на друга, встревоженные собеседники, кроме Вульфа, который первое дело было взялся за карабин, а второе — бежать в ту сторону, откуда раздался выстрел. За ним последовал Вальдемар. Также осмелился вздуть полегоньку свои паруса фриц, доселе внимательный слушатель всего, что говорено было, и усерднейший прислужник хозяевам и гостям. Пастор со своей воспитанницей остался на твердой земле. Ему вспало на ум, что небольшой отряд русских фуражиров перебрался в долину мертвецов и напал на баронессиных лошадей. Он спешил сам вторгнуться в арсенал своей памяти и начал опрометью рыться в нем, чтобы найти приличное оружие, если не для отражения неприятеля, по крайней мере для убеждения и смягчения сердца его. То есть он собирал разбросанные в памяти свои русские сильнейшие выражения, какие только знал. Из них составил бы он речь, Без подготовки, импровизированную, которая могла бы в несчастном случае так сильно подействовать над ожесточенными неприятелями, что они должны бы признать себя побежденными и преклонить грозное оружие к ногам оратора, как трофеи его красноречия. Выстрелы не повторялись. Все было тихо. Конечно, Марс не вынимал еще грозного меча из ножниц. Не скрылся ли он в засаде, чтобы лучше напасть на важную добычу свою? Не хочет ли вместо железа или огня употребить силки татарские? Впрочем, пора бы уж чему-нибудь оказаться. И оказалось. Послышались голоса. Но это были голоса приятельские. Именно Цейгмейстера и... Фрица. Первый сердился, кричал и даже грозился выхолотить душу из тела бедного возничего Второй оправдывался, просил помилования и звал на помощь. Несчастный погибает. Чего доброго ожидать от этого бешеного пушкаря, сказал Глик. Для вернейшей диверсии позвал свою воспитанницу с собою и, оставив слепца одного на месте отдыха, поспешил с нею в долину, чтобы в случае нужды не допустить завязавшегося, по-видимому, дела до настоящего побоища. Спустившись с холма, увидели они следующее. Цейгмейстер с глазами, налитыми кровью, с посинелыми губами, кипя гневом, вцепился в камзол кучера, который, стоя перед ним на коленях, трясся, как в лихорадке. Между тем орликин из эфирка вытянувшись, мчались по лугу из стороны в другую, уши их прилегли назад, грива их поднялась, как взмахнутое крыло, тощего вульфова коня вообще не было видно. «Куда одевалась моя лошадь?» — вопил в бешенстве цейгмейстер, немилосердно тормоша своего пленника. «Почему не смотрел ты за нею? Говори! Или ты отжил свой век? Ложись живой в землю!» «По, поми!» «Помилосердствуйте, господин барон фон, господин полковник, господин цейк, мейстер», произносил жалобно фриц. «Уф, я задыхаюсь, отнимите немного вашу ручку, я ничем не виноват, вы видели сами, я прислуживал вам же, отпустите душу на покаяние. Стыдно, Вульф, где у вас Минерва?» сказал пастор, с неудовольствием качая головой «Чем терзать бедного служителя баронессы Зегевольд, который не обязан сторожить вашего буцефала, не лучше ли поискать его? Пожалуй, вы и меня возьмете скоро в свою команду и заставите караулить целую шведскую кавалерию. Я требую, чтобы вы сию минуту отпустили фрица, или мы навеки расстанемся. Сюда!» «Сюда!» — закричал Вальдемар, стоя на высоте креста и махая рукой, которую вместе указывал, чтобы перебрались через речку и подошли к боку горы, как будто обрезанный заступ Этот зов остановил роковое слово, которое готово было вылететь из уст взбешенного цейгмейстера и, может быть, навсегда бы разрушило дружеские связи его с пастором и его воспитанницей. Шведский медведь выпустил из лап бедную жертву свою и гигантскими стопами поспешил туда, куда указывал музыкант. Здесь увидел он свою лошадь, но в каком жалком положении. Едва поддерживали ее на краю утеса несколько кустов различных деревьев, в которых она запуталась и при малейшем движении своем качалась на воздухе, как в люльке. Под нею на площадке, оставшейся между речкой и утесом, лежало несколько обломков глинистой земли, упавших с высоты, с которую, по-видимому, и бедное животное катилось, столкнутое какой-нибудь нечистой силой. Конь дрожал и по временам взвизгивал, пробравшись к нему с опасностью упасть самому, Вульф, при ловкой и бесстрашной помощи сошедшего к нему Вальдемара, выпутал лошадь из когтей сатанинских. «Один лукавый мог ее так угораздить», — говорил последний. Когда седло с прибором и вьюком, перевернутые и спутанные над нею, были сняты, увидели они, что чушка была прожжена и курок у одного пистолета спущен. Свидетельство, что слышанный выстрел произошел из этого оружия, вероятно, разряженного сильным трением лошади, а что-нибудь твердое, и был он причиной испуга ее, занесшего ее так далеко и в такие сети. Первым делом, Цейгмейстера было расстегнуть вьюг и осмотреть куверт. Печать была сломлена. Крошки ее тут же находились, но самый куверт был невредим, и последнее успокоило его. Пакет был уже положен в камзол с величайшей осмотрительностью. На лошади следами этого происшествия оказались только небольшие царапины, а в ней самой страх к высоте креста, ибо не было возможности заставить ее пройти в долину этим путем. И потому принуждены были провести ее сосновым лесом по отлогости горы. Дорогой Вульф и музыкант сделались откровения друг другу до того, что последний, объяснив ему причины его сурового молчания при людях посторонних и, может быть, ненадежных людях, показал ему какую-то бумагу за подписанием генерала Шлиппенбаха. В ней, между прочим, заключалась важная тайна, касающаяся до лица самого Вальдемара. Вульф был в восторге, обнимал шведа, честью свою клял сохранить эту тайну на дне сердечного колодеса и действовать с ним единодушно. Возвратясь в долину, новые приятели остались в прежнем холодном отношении друг к другу. «Беда еще невелика», — сказал Вульф, подавая руку пастору в знак примирения. Но ваш гнев почитаю истинным для себя несчастьем, тем большим, что я его заслуживаю. Мне представилась только возможность важность бумаги, положенной мною во вьюг, спасти. Промолвил он в полголоса, отведя Глика в сторону. Если б вы знали, какие последствия может навлечь за собой открытие тайны в ней похороненной. «Честь моя! Обеспечение Мариенбурга, слава шведского имени заключаются в ней! После этого судите сами, мой добрый господин пастор!» То ты и есть Вульф!» — отвечал пастор, склонившись уже на мир, ему предлагаемый с такой честью для него. «Почему еще в Мариенбурге не положить пакета в боковой карман мундира своего?» Своя голова болит, чужую не лечат. Признайтесь, что вы нынешний день заклялись вести войну с Минервой. Не упрекайте меня так много. Я вам скажу причину, шепнул ему на ухо цейгмейстер, несколько покраснев. Вот видите, худо быть без хозяйки. «В боковом кармане затаились, вероятно, какие-нибудь крошки давнишних солдатских сухарей, проклятые мыши прогрызли его. Я охватился ныне, хотел зашить хоть сам, но стыдился фрица, который, как вы знаете, ночевал у меня по тесноте вашего дома и который на беду беспрестанно около меня вертелся с услугами своими. Вы спешили». И потому, не ожидая таких последствий, вынужден я был положить куверт в вьюг. Впрочем, скажу опять, беда невелика. Бумага писана моей рукой и только подписана комендантом. Генерал меня хорошо знает, и подозрений никаких быть не может. Все хорошо. Да посоветоваться бы с Минервой не худо. Вот я, например, на такие дела крайне осторожен. Со мной теперь тетрадка. О, она стоит вашего куверта. В ней заключается благо целой Лифляндии. Именно это адрес королю. Берегу его, как зеницу ока. Вы не можете поверить, сколько я должен был рыться в старых фолиантах. Сколько законов вызвал я из мрака древности и заставил пройти мимо себя один за другим, как вы, солдат своих, на специальном смотру, здесь ничего не пропущено, каждая петелька и крючочек на своем месте». Здесь изложены привилегии архиепископа Фомы, короля Сигизмунда Августа, Радзивила, резолюция королевы Христины и прочие и прочие постановления об утверждении прав лифлянского рыцарства и земства. Все это выведено, сведено и прилажено, что если его величество король шведский и иных Король XII, прочитав этот адрес, не соблаговолит снизойти на усерднейшие моления верноподданных своих и сего адреса, то, произнеся слово «сего», пастор засунул правую руку в левый боковой карман своего кафтана и, не найдя в нем бумаги, которую туда положил, вдруг остановился среди речи своей и среди дороги, как будто язык его прильнул к небу, а ноги приросли к земле. «Что с вами сделалось, господин паспорт? Вы побледнели? Вам дурно?» «Так, ничего, совершенно ничего. Маленький удар в голову. Вот...» Уже и прошел. Глик в самом деле старался прийти в себя и, боясь быть пристыженным цейгмейстером в том самом проступке, в котором его же сам обвинял, скрыл причину своего замешательства. «Вероятно, — думал он, — когда я дремал дорогою, адрес выпал из бокового кармана. Тот, кто его найдет, ничего с ним не сделает без согласия лифлянского дворянства». Тетрадь вложена исправно в пакет, на котором ясно означено, кто посессор этой бумаги. Но если нашедший воспользуется моими трудами, сыщет случай, я его предупрежу немедленно, во что бы то ни стало. К счастью, у меня остался другой экземпляр. Этот разговор... Был прерван докладом Кучера, что все готово к отъезду с проклятого перепутья. Правда, Фриц несчастного перепутья отвечался вздохом пастор, увидев, что Цейгмейстер от него ускользнул.